Документ 2. Сейчас день. На часах половина третьего. Мир за окном похож на ад, ослепительное пекло. Скалы, небо, море всё сверкает и искрится на солнце, сливаясь в сплошной белый цвет. Когда смотришь какое-то время на эту картину, уже перестаёшь различать, где скалы, где небо, где море, и только видишь, как они плавятся. В однообщее месиво проглотив границы друг друга. Все разумные существа удрали в тень, спасаясь от прямых, откровенно палящих солнечных лучей и погрузились в лёгкую дремоту. Даже птицы не летают. Но дома у нас приятная прохлада. Мёу в гостиной слушает Брамса, она в синем летнем платье на тонких бретельках. Белоснежные волосы собраны сзади в маленький узел. Я сижу у себя за столом и пишу всё это. Тебе музыка не мешает, спрашивает Мю. Я отвечаю, что Брамс не может мешать. Я роюсь в памяти, чтобы восстановить историю, которую Мю рассказала мне несколько дней назад в бургундской деревушке. Непростая это работа. Рассказывала она отрывочно кусками, постоянно ломая всю хронологию до полной неразберихи: что было раньше, что потом, где причина, где следствие. Периодически мой мозг плывёт не в силах разобраться во всём этом. Конечно, я не могу винить за это Мю. Зарытая в недрах памяти жестокая бритва заговоров спарывает её плоть. Звёзды над виноградниками потихоньку гаснут на рассвете, и вместе с ними краски жизни покидают щёки Мю. Я уговариваю, заставляю её рассказать мне эту историю. Приободряю, принуждаю, потакаю, хвалю, искушаю. Мы пьём красное вино и говорим до рассвета. Держим друг друга за руки и вместе Бредём по следам её памяти, раскладываем всё по полочкам, перестраиваем заново. И всё равно есть куски, которые она ни в какую не может вспомнить. Натыкаясь на такие места, Мю тихо расстраивается и пьёт ещё больше вина. Опасная территория. Здесь мы завязываем серьёзными расследованиями. Ничего не поделаешь. Осторожно покидаем эту зону и движемся в сторону более безопасной Всё началось с моего открытия, что Мью оказывается красит волосы в чёрный цвет. И я упрасила её рассказать, что с ней приключилось. Мью настолько следит за собой, что никто из окружающих, за редким исключением, и не догадывается, что у неё крашеные волосы. А я заметила. Когда так долго путешествуешь вместе и каждый день находишься бок о бок с другим человеком, рано или поздно такие вещи вылезают наружу. Хотя, может, Мью вовсе и не стремилась это от меня скрыть. хотела бы точно смогла внимательнее к этому относиться. А тут, наверное, рассудила так: "Ну что ж, пусть знает. Ничего не поделаешь". А может, нарочно хотела, чтобы я заметила. Хм. Это, конечно же, всего лишь моё предположение, не более. Я напрямую спрашиваю Мью: "Да, такой уж у меня характер, без прямых, и откровенных вопросов просто не выживу. Много ли у вас седых волос? Когда вы начали их красить?" Уже 14 лет отвечает Мью: 14 лет назад у меня поседели все волосы, все до единого, говорит она. Из-за болезни? Нет, не так. Со мной тогда случилась одна история, из-за которой я вся и поседела за одну ночь. Расскажите, что случилось, говорю я, умоляю. Я всё хочу о вас знать, всё, что было. Я же о себе ничего не скрываю, всё вам рассказываю. Но Миу спокойно качает головой. Она никому раньше не рассказывала об этом, даже муж не знает правды. 14 лет она хранит эту историю в себе. Это её личная тайна. Но в итоге всё кончается тем, что мы говорим о том событии всю ночь до рассвета. У каждой истории есть своё время, когда ты просто обязан её рассказать, убеждаю я Мёу. Если человек не делает этого, он обрекает свою душу на то, чтобы она осталась связанной с этой тайной навсегда. Я произношу эти слова, и Мёу смотрит на меня. Взгляд такой, Буттанна рассматривает некий пейзаж где-то очень далеко. В её глазах что-то всплывает на поверхность, потом медленно опускается на дно. Она говорит: "Видишь ли, какие там взаимозачёты, мне отдавать-то нечего. Уже ничего не осталось. Это пусть они другие платят по счетам, не я". Я совсем её не понимаю и откровенно говорю ей об этом. Мяу отвечает: "Если я расскажу тебе эту историю, она станет нашей общей навсегда. Так? Не знаю, насколько это правильно. Если я открою тебе свою тайну, ты окажешься втянутой в эту историю. А ты сама этого хочешь? Ты действительно хочешь узнать, на какие жертвы я бы пошла, только бы забыть всё это?" "Да, говорю. Чего бы там ни было, я хочу разделить это с вами, и не нужно никаких тайн". Мяу делает глоток вина, закрывает глаза. Повисает долгая пауза, будто время плетётся еле-еле вперёд в замедленном темпе. Мио в раздумье, она не знает, что делать, но в конце концов начинает свой рассказ, понемногу, по кусочкам. Некоторые сразу вырываются наружу, другие остаются лежать на старом месте без движения. Пробелы в рассказе самые разные, иногда они сами по себе приобретают особый смысл. Я как рассказчик должна аккуратно собрать их всех вместе